Кажется, действительно рано пришел. Но только я занял мое место, подле Агла Ивановны, смотрю, являются Гаврила Ардалионович и Варвара Ардалионовна. Оба под ручку точно гуляют. Кажется, оба были очень поражены, меня встретив, не того ожидали, даже сконфузились. Агла Ивановна вспыхнула и, верьте, не верьте, немножко даже потерялась от того ли, что я тут был или просто увидав Гаврилу Ардалионовича,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 Тут она откланялась, и оба они ушли. Не знаю, в дураках ли с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках. Он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Ардалионовна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольно от Аглая Ивановны. И утащила брата. Она умнее его, и, я уверен, теперь торжествует. «Я же приходил поговорить с Аглой Ивановной»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 «Никогда я этого не думал», — с отвращением проговорил князь. «Не знаю. Мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрую тряпкой один человек. Ну, я вам скажу кто. Представьте себе Рогожин. Как вы думаете, можно задушить мокрую тряпкой человека? Не знаю. Я слышал, что можно. Хорошо, оставим. Ну, за что же я сплетник? За что она сплетником меня обругала сегодня?»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 «Примериваете. И, может быть, на мой закат печальный, блеснет любовь улыбкою прощальной». Залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся. «Заметьте себе!» — прохрипел он сквозь кашель. «Каков Ганечка! Говорит про объедки, а Сэм-то теперь чем желает воспользоваться?» Князь долго молчал. Он был в ужасе. «Вы сказали про свидание с Настасией Филипповной?» пробормотал он наконец. э да неужели и вправду вам неизвестно, что сегодня будет свидание Аглай Ивановны с Настасьей Филипповной, для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно через Рогожина по приглашению Аглай Ивановны и моими стараниями и находится теперь вместе с Рогожиным весьма недалеко от вас в прежнем доме У той госпожи, удари Алексеевны. Очень двусмысленной госпожи, подруги свои. И туда-то, сегодня, в этот двусмысленный дом и направится Аглая Ивановна для приятельского разговора с настасией Филипповной и для разрешения разных задач. Арифметикой заниматься хотят. Не знали? Честное слово? Это невероятно. Ну и хорошо, коли невероятно. Впрочем, откуда же вам знать?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 с досады разумеется они из великодушия прощайте я болтлив как заика или как чехоточной смотрите же принимайте меры и скорее если вы только стоите на название человеческого свидание сегодня по вечеру это верно и направился к двери но князь крикнул ему и тот остановился в дверях стало быть аглая ивановна по вашему сама придет сегодня к настасьи филипповне спросил князь красные пятна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 Она не может отлучиться одна к Настасье Филипповне, это вздор. Вот видите, князь, никто не прыгнет из окошек, а случись пожар, так, пожалуй, и в первейший джентльмен, и первейшая дама выпрыгнет из окошка. Коли уж придет нужда, так нечего делать. И к Настасье Филипповне наша барышня отправится. А разве их там никуда не выпускает ваших барышень-то? Нет, я не про то. А не про то...